Упадок империи в XI веке. 1025-1081 год. Несмотря на все опасности, угрожавшие империи, ее престиж и могущество могли бы быть сохранены, если бы за это дело взялись энергичные государи, продолжающие традиции гибкой и твердой политики. К несчастью, наступило время правления женщин или посредственных и нерадивых императоров. И это послужило точкой для нового кризиса. Упадок начался после смерти Василия II, при его брате Константине VIII, 1025-1028, и при дочетерях последнего, сначала при Зое и ее трех последовательно сменивших друг друга мужьях, Романе III, 1028-34, Михаиле IV, 34-41, Константине Мономахе, 42-54, с которым она разделяла трон. Зоя умерла в 1050 а затем при Феодоре, 54-56. Упадок этот проявлялся еще более резко после прекращения Македонской династии. Военный переворот возвел на престол Исаака Камнина 1057 59 После того, как он отрекся, императором стал Константин X Дука 1059-1067. Затем к власти пришел Роман IV диаген 1067-1071, которого сверг Михаил VII Дука 1071-1078. Новое восстание отдало корону Никифору в Оттониату 1078-1081. В течение этих кратких правлений анархия все возрастала, и устрашающий внутренний и внешний кризис, от которого страдала империя, становились все более тяжелыми. Норманы и турки Византия теперь отступала на всех границах. На Дунае Печенеги, кочевники турк тюркской расы, перешли реку и завладели страной до балкан. Западная Болгария восстала, 1040-й, под руководством Петра Деляна, одного из потомков царя Самуила. Повстанцы угрожали фессалоники, и несмотря на конечную неудачу движения, страна, изнемогавшая под игом византийской тирании, в любой момент готова была отложиться. Точно так же и Сербия подняла восстание с требованием независимость. На Адриатическом море Венеция прибирала к рукам наследство империи. Но особенно грозными противниками оказались норманы в Европе и турки сельджуки в Азии. Закрепившись к середине XI века в Южной Италии, пользуясь поддержкой папы, норманы под руководством Роберта Гюискара последовательно захватывали у Византийской империи то чем она еще владела на полуострове. Напрасно византийский правитель Италии Георгий Маньяк вслед за славной победой над арабами в Сицилии 1038-1040 приостановил на один момент продвижение Нормана в 1042 -й. Как только он уехал, все рушилось. Троя пала в 1060-м. О в 1068-м. Бари, последний оплот Византии, был взят в 1071 году. Вскоре честолюбивые замыслы Апулийского герцога простерлись на другой берег Адриатики. Он построил флот и приготовился вторгнуться в Виллирию. В 1081 его сын Боэмунд высадился на берегу Эпира, а Гюискар с армией в 30 тысяч приготовился следовать за ним. Подобное же положение было в Азии. Турки-сельджуки под руководством замечательных людей Тургульбека Альпан Арслана 1065-72 и Малек-Шаха 72-92 начали наступление на империю. Сначала они разбили о мощную линию укреплений, созданную Василием Вторым. Но Армения, непрочно связанная с Византией, недовольная религиозными преследованиями, была ненадежной в 1064 турки захватывают Анн, вскоре затем Кисарию и Хонну. Четно пытался энергичный роман Диоген приностановить их продвижение. Он был разбит при Манцикерте в 1070. -й. К северу от озера Ван попал в руки неверных. Византия никогда не смогла полностью отправиться от этого крупного поражения. Отныне весь восток Малой Азии, Армения, Капакадокия, все те области, где империя вербовала своих лучших солдат, своих наиболее знаменитых полководцев, был безвозвратно потерян. Отныне в обстановке растущей анархии в империи туркам улыбалась удача. В их руки попал и кони затем Никея, куда их призывали сами византийцы. В 1079 они завладели Хрисополем и оказались у ворот Константинополя. Можно ли сказать, что норманы и турки были гораздо более страшными противниками, чем множество других, над которыми Византия некогда одерживала победы? Нет, но империя теперь была более слабой. Все опасности, наметившиеся в X веке, ныне находили свое осуществление. Разделение церквей и внутренняя анархия В 1054 году честолюбие патриарха Михаила Керролария вызвало серьезный конфликт. Когда Рим выразил желание восстановить свой авторитет в Диоцезах в Южной Италии, Керроларий выступил против. Папа Лев X отвечал не менее решительно. А явившиеся в Константинополь пакс пселегаты своим надменным поведением чрезвычайно оскорбили гордость византийцев. Скоро дело дошло до раскола. Легаты торжественно отлучили патриарха от церкви. Керруларий заставил императора Константина IX Мономаха пойти на раскол. Разделение двух церквей свершилось. Разрыв с папством должен был иметь для империи серьезные последствия. Он не только ускорил падение греческого владычества Виталий, но и навеки заложил непроходимую пропасть между Византией и Западом. В глазах латинян греки отныне были лишь раскольниками, не заслуживавшими ни уважения, ни терпимости, ни доверия. С другой стороны, византийцы упорствовали в своем мстительности и ненависти к Риму. Вопрос о взаимоотношениях между папством и православной церковью отныне будет заметно тяготеть над судьбами империи. Наконец, внутри страны обстоятельства, при которых осуществилось разделение церквей, красноречиво свидетельствовали о слабости империи о слабости империи о слабости императорской власти перед лицом всемогущего патриарха михаил кирул ларий никогда этого не забывал особенно грозной становилась возраставшая с каждым днем опасность со стороны феодалов Чтобы уничтожить чересчур могущественную аристократию, императорская политика считала достаточным обуздать армию, опор феодалов. Сила, которая особенно грозно проявлялась в это самое время в восстаниях Георгия Маниака, героя войны Виталия сицилий 1043, и Льватор Никия, 1047. Образовывалась гражданская партия, которая поставила своей задачей оказывать противодействие солдатам. Правление Константина Мономаха отмечено первыми успехами этой партии. При этом императоре, любителе развлечений и отнюдь не войне, войско было значительно сокращено. Национальная армия более чем когда-либо стала заменяться наемниками, набираемыми из норманов, скандинавов, русских, англосаксов, которым, как казалось, можно было больше доверять. Военный бюджет был урезан, крепости оказались в полном запустении. Полководцы или отстранялись от государственных дел, или подвергались опале. Правление перешло в руки ученых. Псела, Ксифилина, Иоанна Вавропа и других. Была основана школа права, главной целью которой состояла в том, чтобы поставлять правительству гражданских чиновников. Вскоре стало неизбежным столкновение между всемогущей бюрократией, опиравшей на Сенат, и армией. Оно оказалось жестоким. В 1057 году восстание, которое поддерживал патриарх Керруларий, возвело на трон знаменитого полководца Исаака Камнина. Но когда упавший духом Исаак отрекся от престола в 1059, приход к власти дуков ознаменовал реакцию против военной партии и вновь прочнее, чем прежде, закрепил торжество бюрократии. Роман Диоген вернул ненадолго власть армии, но он пал под бешеным натиском своих объединившихся противников. Правление Михаила VII, чьим первым министром стал Псел, оказалось окончательным триумфом гражданской партии. Все это имело серьезные последствия. Во внешних столкновениях империя повсюду отступала. Население пограничных областей плохо защищенное. Слишком слабым правительством, задавленная к тому же налогами, откалывалась от Византии и, как это ранее происходило в гибнущей Римской империи, призывала варваров. Внутри страны, в обстановке всеобщей анархии, феодальная аристократия вновь подымала голову. Армия, недовольная враждебным отношением к ней, была готова на восстание по любому поводу. Даже наемники бунтовались, а нормандские кондетьеры, состоявшие на службе империи, Эрве, Роберт, Крэппен, Руссель, Дебаэль, действовали только в своих собственных интересах. Восстания следовали за восстаниями. Никифор Лотианат поднялся против Михаила VII в Азии, в то время как Никифор Вриенний поднял возмущение в Европе в 1078. Затем, после того, как Никифор Лоттониад стал императором, 1078-81. Против него восстали другие претенденты – Василаки и Мелиссиан. Наводненная чужеземцами, истощенная, недовольная империя громко призывала спасителя. Им оказался Алексей Комнин, лучший полководец империи. Государственный переворот, возведший его на престол 1 апреля 1081 года – Положил конец 13-летней анархии и знаменовал торжество феодальной аристократии и армии над гражданской партией, а также победу провинции над столицей. Вместе с тем, этот переворот должен был принести империи новое столетие величия.